Вожделенно зажмурился Брыкин. «Я зеркальце так подстрою, что из кабины все видать, им да думаю, а ты, му, терпения нету!» Брыкин наклонился к уху щуся, горячо и сыро дыша, шептал об интимных подробностях. Только на немецких, да на румынских открытках такую срамотищу и видел. Тихоней, — Поненко прикинулась, — Шлихецкая Норов будто усмирила, дает вроде бы ноги об себя вытирать. Но похаживает к одному штабисту и потихонечку, да полигонечку, забирает власть над своим владыкой. С налету, с повороту, не дает уже, благов требует. Слух есть, что ее представляют чуть ли не герою. Весь штаб ропщит, гундит, Командир дивизии новый не в курсе дел, может дать ход наградному листу. Ныльки, глядишь, еще одну медальку за отвагу. Отвалят. И Матюкова без счета может, и на гауптвахту свезут, если она напьется сегодня и забушует. Совсем помрачнел комбат, и как бы, между прочим, поинтересовался. Говорят, да и сам я видел». Начальник твой любит водить машину. А как же, как же, чтобы народ видел, какой он старатель, какой самоотверженный труженик войны. Ох, и хитро! Ай-яй-яй! Паразитишка! Проедем все хляби, кочки и болота, дремет, но как в гарнизон или в расположение какое? ай в штаб въезжать, канистру под жопу, и пошел рулить. Без канистры-то руля не достает. Брикин запьянел, но хлопнул еще чеплашку, засунул в рот целиком красное помидорище, вдосыл, кинул брусочек сала и, жуя, помотал головой. — Скажу я тебе, капитаха, одному тебе только и скажу. Нет ничего на свете подлее советского комиссара. Но комиссар из Зентих сказал и, испугавшись, сказанного Брикин зазирался. У газушки одно колесо приспущено, но и глаз у тебя.